Ни через час, не через два долговцы не вернулись. Зато откуда-то со стороны горы несколько минут доносилась такая стрельба, что, казалось, долговцы решили расстрелять все имеющиеся у них патроны. Патронов у них было много. Буль к тому времени уже спал сном праведника, а своим людям Хук запретил высовываться наружу. Вдвоем с кротом они сидели на плетеных стульях, укрывшись от возможных наблюдателей с другой стороны от дома где слушали множественные раскаты автоматных очередей. «Точки долговские», — сказал Хук. «Судя по стрельбе, ведут зачистку». «Так что радуйся, Крот. Меньше опасного зверя в твоем заповеднике станет». «Да нет у меня здесь столько зверя», — задумчиво сказал Крот. «Тут кругом аномалии, а что в проход попасть? Редкое везение нужно. Так что не знаю, кого они там зачищают». Они немного помолчали, слушаясь в далекие разрывы гранат. Внезапно, поверх звукового чайного боя, отчетливо послышались хлопки снайперской винтовки. «Громко, зато метко», – прокомментировал Хук. «Для зверья может, и ничего. Хотя на их месте я бы такие стволы в зону брать не стал». «Предлагаю обсудить план, как нам вытащить штыка и хомяка из плена», – сказал Крот, глядя в сторону. «Ждать здесь бессмысленно. Долг может и не вернуться. На воде стрелять нельзя. Моих пацанов вместе с долгом потопите. Поэтому все разборки только на берегу». «В лодке был один человек», — снова напомнил Хук, возвращаясь к разговору получасовой давности. «По описанию, решили, что это хомяк. Почему же ты думаешь, что ж Штык еще жив?» «Я не первый год по зоне хожу, Фриман», — уверенно ответил Крут. «Не его это судьба. Ты все верно разложил. Мол, побежал Штык, прыгнул в воду, а там его и достала пуля Долговца. Только не Штык, не Долговцы так действовать не стали бы. Жив он!» «Что предлагаешь?» — спросил Хук, прищурив правый глаз. Стрельба внезапно стихла и в наступившей тишине голос крота прозвучал неожиданно жестко. «Устроить засады рядом с проходами! Посади по 5-6 человек с приказом стрелять сразу, насмерть! Первый залп должен укладывать весь квад разом, но чтобы моих людей не зацепили. Остальные могут курсировать по берегу в качестве резерва!» «Неплохой план», – одобрительно сказал Хук, – «надо бы только его как следует обдумать». «Некогда думать», — резко сказал Крот. «Южный проход надо перекрывать прямо сейчас. Если долговцы стреляли за горой, то может это означать, что они уже направились к южному проходу. И будут там часа через полтора, может, два». «Сейчас так сейчас», — дружелюбно сказал Хук. «Переговорю вот с Гансом, да и вези меня к моим людям». Узнав, что Хук и Крот собираются оставить дом и сплавать на берег, Ганс занервничал, но вслух ничего не сказал. Только поставил на место последнюю деталь тщательно вычищенного пулемета. И лишь когда лодка уже готова была отойти от платформы, принес вещмешок с артефактами. — Возьми на всякий случай, — сказал он Хуку. — Пусть парни порадуются. Крот устроился на носу лодки перед тем, как опустить весло в воду, внимательно осмотрел предстоящий маршрут. Ветер полностью стих, но по воде продолжали идти крохотные волны, совсем не похожие на обычную мелкую рябь. Туман, висевший всю первую половину дня над головой, постепенно рассеивался, и сквозь его белую толщу местами теперь проглядывало обычное хмурое небо зоны. В нескольких местах над водой поднимался слабый пар справа над криптовой константой что-то незримое повело низко висящие облака по кругу словно приглашая в хоровод чего не плывем осторожно спросил хук разместившийся с веслом на корме не торопись живее будешь буркнул крот с таким тоном словно вел по зоне новичка да мы только вот плыли этим же маршрутом чуть резче, чем хотел ответил хук Труд повернулся и внимательно посмотрел на своего пассажира. «Это не просто зона, Фриман, и не просто вода над аномалиями. Озеро живет совсем по другим законам. Здесь нет стабильности между выбросами, как на суше. Не отвлекай меня больше без нужды, а то саженками к берегу поплывешь». Фук показал раскрытую ладонь, признавая, что все понял, а когда старик отвернулся, озабоченно осмотрелся вокруг. Если бы Крот посмотрел в этот момент на своего союзника, то мог бы заметить, что тот растерян и разочарован. На берегу свободники развертывали лагерь. От того места, где буль чуть было не взорвал их на минном поле, они отошли метров на триста к югу и принялись обживать небольшую полянку. Четыре палатки уже стояли попарно на некотором расстоянии друг от друга, между ними горел большой костер. Несколько человек несли в лес провода и датчики, чтобы развернуть сигнальный периметр. «Коготь, иди сюда, поговорить надо», — позвал Хук, устраиваясь на складном стуле. где Хабар?» — недоверчиво, разглядывая крота, спросил Коготь. «Хабар будет, но позже», — спокойно ответил свободник. Крот и его люди теперь наши союзники». — Мы заключили сделку, от которой выгадают все. — Союзник? — с недоумением переспросил Коготь. — А как же Хабар? — Будет тебе Хабар, не волнуйся. И будет его гораздо больше, чем ты думаешь. Но сперва надо кое-что сделать. — Я должен устроить засаду на квад долга? — удивился Коготь, выслушав детали плана. — А почему я? — Не только ты. Я отдам тебе двух своих людей. Остальные будут караулить долговцев у северного прохода, а также возить хабар на берег. Кто-то из твоих людей умеет обращаться с радиоактивными и кислотными артефактами? Они, между прочим, самые дорогие. «Нет», – недовольно ответил Коготь. «Но это не значит...» «То есть все будут работать, а твои люди просто ждать добычу?» Коготь хмуро молчал, понимая, что Хук не оставил ему выбора. «Что? Прям насмерть бить?» просил он, хмуро косясь на крота. «Только долговцев», — уточнил Хук. «Люди крота пострадать не должны. Отличить их несложно. Только долг ходит в черном и красном по серо-зеленой коричневой зоне». «Да уже разберусь как-нибудь». На небольшом отдалении от лагеря Гулка хлопнула жарко. Над полянкой пронесся порыв теплого ветра.